Инструмент сделать все. Система. Слово, которое подчас пугает. Один руководитель поведал мне, что никогда ничего не планирует. Признался, что всегда ждет, когда дело начнет гореть, и только тогда бежит, так сказать, тушить. Его компания от такого подхода явно страдает. Не продвигается вперед и не может быстро реагировать на растущую конкуренцию со стороны иностранных компаний. Он пожаловался мне, что изначальный успех его фирмы в 1990-х годах был построен исключительно на воле случая, но теперь он понятия не имеет, как повторить былой взлет. Мой опыт подсказывает, что если мы при построении нашего успеха не рассчитываем на волю случая, необходима надежная система. В идеале достаточно простая, широко применимая и стабильная. Я бы хотел с вами поделиться той, которую использую уже несколько лет. Мы называем ее «сделать все». Метод «сделать сегодня» из предыдущего раздела можно использовать самостоятельно или в комбинации с другими вспомогательными методами. «Туду» — «сделать», «Айдеас» — «идеи» и diary. — «ежедневник». Полная интеграция этих инструментов создает комплексную систему тайм-менеджмента «сделать все». Эта система, несмотря на широкие возможности использования, остается минималистической. Благодаря своей простоте она способна долгое время помогать в борьбе с прокрастинацией как начинающим менеджерам, так и руководителям крупномасштабных проектов. Основой системы остается метод «Сделать сегодня», помогающий составлять план на каждый день. Благодаря этому методу на одном листе визуально представлены все актуальные задачи, приоритеты, время и путь, определяющий в какой последовательности эти задания необходимо выполнять. Второй частью системы является метод «сделать». Он содержит задачи, еще не вынесенные на повестку дня. Этот инструмент представляет собой резервуар того, что необходимо сделать в будущем. Он содержит, например, задачи, связанные с долгосрочными проектами, или задачи в режиме ожидания. Список «сделать» очень похож на список «сделать сегодня», с той лишь разницей, что он может состоять из большего количества листов, и задачи не должны быть соединены стрелками с обозначением времени и приоритетов. Третья часть системы – это инструмент идеи. Он представляет собой список наших идей, которые мы не хотим забыть, но при этом не заслуживающих занесения ни в лист сделать сегодня, ни в список сделать. Список идей хорошо использовать для записи важных пришедших в голову идей, дабы избежать их повторения. Он также может состоять из нескольких листов. Последний метод системы – ежедневник. Это классический ежедневник, содержащий только сроки задач. Например, Встречи, назначенные заранее, или мероприятия, запланированные на конкретные даты. Как работает система «Сделать все»? Создание системы «Сделать все» и исследование ее принципам займет всего лишь несколько минут в день. Подготовительный этап. При подготовке нового листа «Сделать сегодня» в первую очередь выберем и перепишем из листов Сделать, ежедневник или идеи те задачи, которыми бы мы хотели заняться в течение планируемого дня. После перенесения вычеркнем их из листа, где они до этого находились. Каждая задача должна занимать в нашей системе всегда только одну позицию. Обработка. В течение дня постепенно выполняем и вычеркиваем задачи из списка «сделать сегодня». Если с какими-то из них разобраться не удалось, перепишем их снова в список «Сделать» или «Взделать сегодня», предназначенный для следующего дня. Папка. Отдельные листы «Сделать сегодня», «Сделать» или «Идеи» желательно храните вместе в одной прозрачной папке, так чтобы первым лежал лист «Сделать сегодня». Это позволит иметь перед глазами только текущие задачи из десятка или сотни дел переполненного списка сделать. Такой подход снижает общее отвращение ко всем задачам, поскольку на виду будет только вполне осуществимая их часть. Итак, когда в течение дня перед глазами находятся только текущие задачи, отвращение к их выполнению гораздо слабее, чем когда видны все дела сразу. Как быть с новыми заданиями? Если в течение дня появится новое задание, с ним можно справиться несколькими способами. Сделать сразу. Если новое задание очень важное, горит, выполним его безотлагательно, погасим. В первую очередь решим задачи, на которые уйдет не более минуты. Включить в лист «Сделать сегодня». Если задание очень срочное и столь важное, что его необходимо выполнить сегодня, дополним им наш список «Сделать сегодня». Включить в список «Сделать». Если задача может подождать, запишем ее в лист «Сделать» и решим в будущем. Записать в ежедневник. Если задание имеет четкие сроки исполнения, например, встречи, запишем ее в ежедневник. Записать в лист идеи. Когда задача не настолько важная, но желательно о ней не забыть, поместим ее в список идей. Делегировать. Подумайте, вероятно, исполнение нового задания можно делегировать. Отправить в корзину. Если задача не подпадает ни под одну из этих категорий, ее можно без угрызения совести отправить в корзину, как в компьютере. Умение сказать «нет»? Очень важный навык для сохранения вашего психического спокойствия. Факультативное улучшение метода. Сроки окончания. Иногда очень удобно запланировать в списке сделать сроки решения данной задачи. Так же, как в случае с делами из списка «Сделать сегодня», под заданиями на листе «Сделать» напишем срок, которому они должны быть выполнены. Управление задачами других. Если мы руководим людьми, желательно иметь запас задач, обозначаемых меткой управления. Речь идет, как и в случае со списками «сделать» или «идеи», об одном или нескольких листах, содержащих списки важных дел. Но на этот раз разговор не о наших задачах, а о тех, которые мы кому-то поручили. Над задачей, Можем написать, кто ее решает, а под ней до какого времени она должна быть решена. Благодаря этому нам удастся отслеживать выполнение дел, которые мы делегировали. Почему работает метод «сделать все»? Первое – визуальное воплощение и обработка данных. Визуальное воплощение и регулярная обработка данных списка «сделать все» значительно повышают шансы на долгосрочную работу системы. Второе. Все в одном месте. Если все задачи аккуратно собраны в папке, есть уверенность, что мы ничего не упустим. Благодаря этому в глазах нашего окружения мы станем человеком, на которого можно положиться. Третье. Простота использования. В кратком варианте систему составляют только ежедневник и три листа. Один сделать сегодня, один сделать и один идеи. Несмотря на такой минимализм, все части отлично сочетаются и вместе образуют инструмент тайм-менеджмента для использования в крупных проектах. Риски метода. Первый риск — беспорядок. Главным риском рекомендуемой системы, помимо того, что перестанут писать маркеры или папка потеряется, является беспорядок в бумагах. Поэтому рекомендуем класть в папку только то, что связано с системой сделать все. Второй риск – это неясность. Количество заданий постепенно накапливается, поэтому желательно периодически проводить ревизию и чистить систему. Проверять, остается ли каждая из задач актуальной и определять, в каком списке она должна находиться. Проведенная ревизия вернет нам внутреннее спокойствие. Вы получили три главных инструмента для эффективной борьбы с прокрастинацией. Личное видение дает вам мотивацию. Список муштра помогает обуздать вашего слона и тренирует мускул воли. Метод «сделать сегодня» при самостоятельном использовании или в рамках системы «сделать все» устраняет пролич решения и помогает продвигаться вперед каждый день. Ваша продуктивность и эффективность растут. А чтобы инструменты работали как можно лучше, требуется овладеть следующим ключевым навыком – умением покинуть зону комфорта.